с п о н будто мы были давними друзьями. Я чуть было не спросил его, как он сюда попал, но понял, что не хочу знать ответ. — Мы сейчас едем в суд. Тебя подвезти? — сухо спросил я. — Нет, спасибо. Я подумал, что пока все будут там, мне лучше посидеть здесь. Он не сводил глазки. — Она паршиво выглядит. — А ты чего ожидал? — ответила проснувшаяся Анна. — Она умирает. Я опять поймал себя на том, что удивленно смотрю на свою клиентку. Я догадывался, что у нее были какие-то свои тайные мотивы, но до конца разгадать их не мог. Нам надо идти. В машине Анна села впереди, а судья устроился сзади. Она начала рассказывать мне о сумасшедшей истории, которую вычитала в интернете парню из Монтаны в 1876 году, Суд запретил пользоваться водой из реки, устье которой находилось на земле его брата, хотя это означало, что весь урожай этого парня погибнет. — Что вы делаете? — спросила она, когда я специально проехал поворот к суду. Вместо ответа я остановил машину возле парка. Мимо пробежала трусцой толстозадая девица, держа на поводке одну из тех собачек, которые больше похожи на кошек. — Мы опоздаем в суд, — помолчав, сказала Анна. — Мы уже опоздали. Послушай, Анна, что происходит? Она глянула на меня так, как могут смотреть только подростки, когда хотят подчеркнуть, что имеют отношение к совершенно другой эволюционной цепи. Мы едем в суд. Я не об этом спрашиваю. Я хочу знать, почему мы едем в суд. — к э м б е Мне кажется, что вы прогуляли свое первое занятие в университете. Это довольно часто происходит, если люди подают иск. Я пристально смотрел на нее, желая услышать правду. — Анна, зачем мы идем в суд? Она глазом не моргнула. — Зачем вам, служебная собака? Я побарабанил пальцами по рулю и огляделся. Там, где только что бежала девица... Мамаша толкала перед собой коляску, а ребенок изо всех сил пытался выбраться из н е ё Из дерева слетела стая птичек. — Я никому об этом не рассказываю, — ответил я. — Я? — н е в т о м Я глубоко вздохнул. Когда-то давно я заболел. У меня была ушная инфекция. По непонятной причине лекарства не подействовали. И нерв повредился. Я ничего не слышу левым ухом. В принципе, ничего страшного. Но есть определенные ситуации, с которыми я не могу справиться. Например, когда я слышу, что приближается машина, то не могу определить, с какой стороны она движется. Или не слышу, когда ко мне обращаются в людном магазине. Судья прошел специальную тренировку, чтобы стать моими ушами. п о п о л е б а в ш и с ь я добавил. Не люблю, когда меня жалеют. Поэтому то, что я рассказал, — огромный секрет. Анна внимательно посмотрела на меня. Я пришла к вам, потому что хотела, чтобы в центре внимания хоть раз была я, а не Кейт. Но это эгоистическое признание было сшито белыми нитками. Оно просто не укладывалось в логическую систему. Анна не хотела смерти своей сестре. Она просто сама хотела жить. — Ты врешь. Анна скрестила руки на груди. — Вы п е р в ы й солгали. Вы прекрасно все слышите. — А ты невоспитанный ребенок, — я засмеялся. — Ты напоминаешь мне меня. — Это комплимент? — уточнила Анна, улыбаясь. В парке становилось все больше и больше народу. Школьники ходили по дорожкам целыми классами, малыши, связанные, как ездовые собаки, тянули за собой двоих воспитательниц. Кто-то в форме почтовой службы США промчался мимо на велосипеде. — Пошли, я угощу тебя завтраком. Но мы н е д ь опаздываем. Разве кто-то засекал время? Пожал я плечами. Судья Десальво был недоволен. Наша с Анной прогулка в парке заняла полтора часа. Он сердито взглянул на меня, когда мы с судьей почти влетели в его кабинет, где проводилось предварительное совещание. — Извините, Ваша честь, нам срочно нужно было к ветеринару. Я даже не увидел, а почувствовал, как у Сары отвисла челюсть. — Адвокат сообщил а мне совсем другое, — произнес судья. Я посмотрела до сальву прямо в глаза. На самом деле Анна была так любезна, что помогла мне держать собаку, пока из лапы доставали осколок стекла. Бесальво да, мне м явно не поверил, но есть законы, запрещающие дискриминацию людей с ограниченными способностями, и этим воспользовался. Меньше всего я хотел, чтобы он считал Анну виновной в задержке заседания. «Можно ли решить дело без слушания?» — поинтересовался он. «Боюсь, что нет». Анна не желала раскрывать свои секреты, и мне приходилось с этим считаться, но она знала, на что идет. Судья принял мой ответ. — Миссис ф е д ж е р а л насколько я понимаю, вы все еще представляете свои интересы сами. — Да, Ваша честь, — ответила она. — Хорошо. Судья посмотрел на нас обоих. — Адвокаты? Это суд по семейным делам, и на таких слушаниях Я особенно склонен к тому, чтобы не так строго придерживаться правил дачи свидетельских показаний, потому что не хочу, чтобы слушание затянулось. Я способен разобраться, что относится к делу, а что нет. Если будут действительно спорные моменты, я готов выслушать возражения. Но я бы предпочел, чтобы мы провели слушание быстро, не задерживаясь на процедуре. Он взглянул прямо на меня. Мне хотелось бы сделать его по возможности менее болезненным для всех участников. Мы вышли в зал заседаний. Он был меньше тех, где разбирают криминальные дела, но все равно наводил страх. По дороге я заглянул в вестибюль и забрал Анну. Как только мы вошли, она резко остановилась. Она оглядывала высокие стены, ряды кресел. внушительную скамью подсудимых. — к э м б е л прошептала Анна, — мне же не придется стоять там и говорить, правда? — Дело в том, что судья, скорее всего, пожелает услышать ее показания. Даже если Джулия поддержит ходатайство Анны, даже если Брайан будет на ее стороне, судья захочет ее вызвать. Но сказать ей об этом сейчас... значило заставить ее волноваться, а это было ни к чему. Я подумал о нашем разговоре в машине, когда Анна назвала меня обманщиком. Есть две причины лгать, если это поможет тебе получить желаемое, или если это убережет кого-то от боли. По этим двум причинам я и ответил Анне. Не думаю. Господин судья, — начал я, — — Я знаю, что это не принято, но прежде чем вызывать свидетелей, мне хотелось бы кое-что сказать. Судья д о сольвов вздохнул. — Разве это не зацикливание на процедуре, то, чего я просил вас не делать? — Ваша честь, я бы не просил, если бы не считал это важным. — Только быстро, — нехотя согласился судья. Я встал и подошел к скамье. «Ваша честь, все медицинские процедуры, которым подвергалась Анна в течение жизни, были необходимы для Кейт, а не для нее самой. Никто не сомневается в том, что Сара ф е д ж е р а л ю б и т всех своих детей или что решения, которые она принимала, помогли Кейт. Но мы сомневаемся, что, принимая эти решения, она думала об этом ребенке». Я обернулся и увидел Джулио. которая внимательно смотрела на меня. Неожиданно мне пришло на ум старое задание по этике, и я понял, что нужно сказать. Должно быть, вы помните то дело о пожарных из Ворчестера, штат Массачусетс, которые погибли во время пожара, возникшего по вине бездомной женщины. Она знала, что начинается пожар, она покинула здание, но так и не позвонила 911. потому что не хотела неприятностей. Той ночью погибли шесть мужчин, но суд все равно не может привлечь ту женщину к ответственности, так как в Америке, даже если это приводит к трагическим последствиям, никто не несет ответственности за безопасность другого человека. Вы не обязаны помогать другому в беде, независимо от того, являетесь ли вы п о д ж и д а т е л е м водителем проезжающего мимо места аварии автомобиля, с а о совместимым донором, я снова посмотрел на Джулию, мы собрались здесь сегодня, потому что в нашей системе правосудия есть р а з л и ч и е между тем, что законно, и тем, что морально. Иногда эта разница очевидна, но время от времени, особенно когда сталкиваются эти два понятия, то, что правильно, кажется неверным, а неверное – правильным. И я вернулся к своему месту. Мы собрались здесь, — закончил я, — чтобы суд помог всем нам разобраться, что правильно, а что нет.